Глава п я т о Он вернулся в общежитие после одиннадцати, выслушал традиционное ворчание Ванды Ефимовны, убедился в сохранности своего жилища. Потом капитан мылся под холодной водой, тер кожу жесткой мочалкой. После полуночи стрельба разразилась на юге. Он встал с кровати, сунул ноги в сапоги, взял пистолет, подошел к окну, отдернул штору, стал слушать. Альба была глухая, далекая. Скоро она смолкла. За стенкой в о р о ч а л с я сосед из Ворошиловграда, клял проклятых ф а ш и с т с к и х прихвостней, которые не дают людям спать. В комнате стояла духота. Алексей поковырялся со ржавым шпингалетом, отворил раму. Она со скрипом откинулась п о в и с л а под наклоном. Свежий воздух потек в помещение. За окном трава в полный рост, кустарник разбросанный там и сям. Метрах пятидесяти не глубокий овраг, за ним стена деревьев. Улица у ч е р к а н о в с к у ю не видна, она за л е с о полосой. Мелкая птичка слетела с ветки и подалась к оврагу трепеща крыльями. В траве что-то п р о ш е л е с т е л о Наверное, пробежала кошка. Интуиция сработала за секунду до беды. Когда рядом с кустарником обозначился силуэт, Алексей уже скочил к стене. Загремели пистолетные выстрелы. В темноте полыхали вспышки. Палили двое или трое плотно без перерыва. Ребежала ж е с т ь к а рниза, пули влетали в открытое окно, крошили стену, рикошетили снаружи от кирпичной кладки. Сердце Алексея рухнуло в пятки. Боишься, капитан? Раньше надо было трястись, сейчас уже времени нет. Стрельба оборвалась. У всех бандитов опустили обоймы. Кравец выпрыгнул на середину оконного проема сжал в ладонях рукоятку ТТ. Нельзя позволить этим тварям перезарядить оружие. Надо валить их к чёртовой матери. Зрение капитана обострилось, да еще луна оказалась очень кстати. Он бил не слепою, различал их силуэты. п о д к а р а у л и т ь хотели капитана контрразведки. Кто-то з а о р а л на протяжной матерной ноте. Похоже, он подстрелил одного бандита. Шуршала трава, хрустели ветки, бандиты убегали к оврагу, гремели рваные выстрелы. Он метнулся в бок, вставил новую обойму и вернулся к окну. Алексей видел их, убегали двое. Капитан выпустил всю обойму, прежде чем они скатились в овраг и снова попал. Раздался глухой крик. Он Вставил в рукоятку пистолета новую обойму, схватил со стула г и м н а с т е р к у натянул ее, прыжком в з л е т е л на подоконник. В опасности капитан уже не думал, спрыгнул в траву, перекатился. Лоский портативный фонарик лежал в нагрудном кармане. Алексей выудил его, стал освещать дорогу и все равно чуть не запнулся, о тело распростерто на земле. Он присел осветил окровавленного мужика с простреленной грудной клеткой. Тот скалился в небо, глаза его стекленели. Массивный, хотя и не сказать, что рослый, ему не хватило проворности не смог увернуться. Алексей кинулся дальше. За спиной в общежитии уже кто-то кричал, в стороне энергично лаяла собака. Он пробился через чахлый кустарник, съехал во враг благоухающей тухлятиной. На дне валялось еще одно тело. Нога нелепо вывернута, без рукавка на распашку. Капитан завертел ф о н а р е м Дьявол, третий ушел. Он кинулся на противоположный склон, о а с т у п и л с я съехал вниз. Глупо гнаться за призраком, он уже далеко. п Ути отхода наверняка просчитаны. Хищник уже затаился в норе. к р о в е сбросился к трупу, осветил его ф о н а р е м отшатнулся. Половина лица бифштек с кровью. Но он где-то видел этого типа, причем совсем недавно. Угловатый череп, р о ж а в в о с п и н а х короткие седые волосы. Капитан контрразведки еще не сделал ничего полезного, а враги уже решили от него избавиться. Они вычислили комнату в общежитии, прибыли люди из леса, хотя они могли жить и в городе, изображать вполне д о б р о п о р я д о ч н ы х граждан. Не с места, оружие на землю! прогремел звенящий от волнения молодой голос. Вспыхнули фонари, осветили человека на дня врага. Не стрелять! Гаркнул Алексей. Смерш, капитан Кравец. Капитан, твою дивизию какого хрена? Вовраг скатился Лева Березин, возбужденный, такой же р а с с у п о н е н н ы й без головного убора на с пистолетом. Алексей, ты как жив? Да, пока все идет хорошо, ответил тот. Какими судьбами, Лева? Быстро реагируешь, братец. Подозрительно, да? В отделе засиделись с о к у л ь ч е н к о и о с т а ф и е в ы м Отчет по троеполюв составляли тут же рядом. Ты такой грохот учинил, неплохо поработал. Ребята, во враг не спускайтесь, крикнул Алексей. Один ушел в направлении Черкановской улицы. Все туда, осмотреть лесополосу, дорогу. Прибудет милиция и ее в ы ц е п л е н и е Там лежит еще один, я его тоже подстрелил. Он ткнул пальцем в сторону общежития. Наверху воцарилась света, забегали люди. Пролетел на выстрелы капитан к а ч у к с тремя своими милиционерами становилось веселее. Леха, что это было? – прошепел Березин, стреляя по сторонам л у ч о м фонаря. Он вник в ситуацию, в ы д о х н у л и заявил: «Ну все, понеслось дерьмо по трубам. У нас вся жизнь такая м а т ь ее. — Бандиты не сдаются, так это называется», – объяснил Алексей. «Пакостят, как только могут». У окна стоял. Полить начали. Хорошо, что заметил их, среагировал. А ты молодец, капитан. Тебе палец в рот не клади. д в у х злодеев уделал. Мало подвижный он какой-то, да? Березин пощупал носком сапога мертвое тело, всмотрелся в узуродованное лицо. Ну-ка, ну-ка, ты что не узнаешь его, Алексей? В натуре приятель. Вот так и живем в состоянии постоянного изумления. Это же Евсей Карамыш. Мы у него на рынок сигарет ы покупали. Я еще п о д ш у т и л над ним. д е с к о й днём человек как человек, а ночью берёт автоматы вперёд, гадить родной советской власти, он ещё возмущался, обижаешь, мол начальник. Да, смешно, согласился Алексей. Ты Лева п р о в и д е ц н а с т о я щ и й о р а к у л Давай-ка осмотримся, прикинем, что имеем. м у ж и к и у вас там всё в порядке, крикнул Ткачук. Устрадавших нет, всё нормально, Клим. Алексей проглотил нервную смешинку. Самолюбие пострадало, а еще вера в скорую победу над пособниками Бандеры. Не спускайся, следы нам затопчешь. Работайте с людьми Березина, смотрите все. Хорошо. Я знаю э того жмура. Донесся со стороны общежития голос лейтенанта Акульченко. Это д м и т р о шумило. Он раньше гробовщиком работал в похоронной конторе, потом санитаром в морге. п а р у месяцев не появлялся в городе, видимо, в лес п о д а л с я Понял, лейтенант. Спасибо, – крикнул Алексей. Любитель потустороннего мира. Всю жизнь рядом с трупами, а теперь сам туда же, – проговорил Березин и спросил: – Ты уверен, что был третий? Да, л ё в о уверен. Ушел он, возможно, подстреленный. Они ползали по дну оврага. Наверху перекликались люди. п о ч в а было т в ё р д о е глинистое, искать следы на таких поверхностях неблагодарное дело. Все же Алексей нашел кое-что интересное: камень, вывернутый из склона, борозда в глине, след от ноги, когда бандит не удержался и поехал вниз, немного крови, смешанной с глиной, брызги на в е т о ч к е кустарника, стелющегося по склону. Он поделился открытием с Березиным. Молоток, капитан, ты и этого подстрелил. Обрадовался л ё в а Не сильно н о з а д е л он уходил, зажимая рану, поэтому крови немного. Они взобрались на противоположный склон снова ползали по траве. Пара брызг на стеблях мятлика, но никаких следов на каменистой почве. В стороне за ковыристоругался ткачук, направляя куда-то своих работников. Хоть работу пиши, а р о л и крепкого слова в следственных р о з ы с к н ы х мероприятиях. Товарищ капитан! донесся крик из лесополосы. Здесь к р о в ь еще курки. Офицеры пошли к дороге. Лесок был небольшой, пара десятков осин сжималась шиповник. Местность неровная, бугры, п о в а л е н н о е д е р е в о За п а д а н ц е м к о в ы р я л и с ь сотрудники т к а ч у к а в светлой форме. Прекрасные мишени в ночное время суток. Они п о с т о р о н и л и с ь офицеры припали к земле. п я т а ч о к за массивным стволом был идеальным убежищем. Землю здесь протерли несколько тел, валялись папиросные окурки, пары фантиков от карамели, т р я п к а не первой свежести, испачканные кровью. При ближайшем рассмотрении это оказался подол майки. Все понятно, Лева, пробормотал Алексей. Здесь лежали бандиты, готовясь проникнуть в мою общагу. Центр города, но место укромное. Патрули не ходят. Я свет включил, потом вырубил. Они полежали, покурили, двинулись к общаге через овраг. Не дошли. Я в окне нарисовался, стали п а л и т ь Обратно тот, что выжил, через это же место бежал. У него пара минут была, пока я в овраге ковырялся, и вы еще не пробежали. Лежал за деревом, рвал майку, кровь из него хлестала. Видимо, разбередил рану, пока сюда добрался. Это рука или плечо? Он р а з д е л с я кровь у т е р другим огрызком наспех обмотался. Серую рубаху из д о м о т к а н н о г о полотна они нашли в трех метрах. Бандит бросил ее под кусты в топтал в землю. Этот тип шел к дороге. Здесь трава примялась, отпечатали с ь тяжелые башмаки. л е в а м а х н у л рукой, двое его сотрудников с оружием наготове п р и п у с т и л и за ними. о Сторожней бы надо. Загнанный зверя п л а с е н особенно вооруженный. Офицеры метались вдоль дороги, светя фонарями. Кровь к в е т и н а о бочине на проезжей части. р а н е н ы й бандит перебрался через дорогу и ушел в перехлесты проулков частного сектора. Вереница людей шла мимо заброшенной водонапорной башни. Следы вели в переулок. Капли крови украшали гигантские листья лопуха. л ё в а где мы? в о з н и з к и й переулок. Здесь несколько дворов. Впереди овраг. Есть тропа вдоль него, заворачивает в соседний проулок. х о д а Алексей, не уйдет он от нас. Люди перебегали по одному, прикрывали товарищей. Огонь мог быть открыт с любого направления из-за столба и з кустов малины. В о дворах гавкали собаки. Какая-то озверевшая ушастая тварь в бешенстве прыгала на ограду, заходилась лаем. о п е р а т и в н и к и выбрались к оврагу. Кровавые следы уходили вправо. Тропа, которую закрывали ветки кустарника, тянулась над балкой. Брызги крови оборвались, когда они вышли на узкую улочку, обрамленную заборами. Алексей выругался, сел на корточки и прислушался. Лай в соседнем переулке оказался заразительным. Здесь тоже пробуждались. И заводились собаки. В доме напротив послышались испуганные голоса. Впрочем, хозяева были умными людьми и не стали включать свет. Алексей пробежал по переулку метров десять, снова сел на корточки. К нему подтянулись остальные. Лева, есть идея. Какой же я кретин! Мирезин хлопнул себя по лбу. Это жилипо в п е р е у л о к шестая хата по правой стороне. Там живет некто Елизар г а м у л а В о д и л а работает в здешнем совхозе. Пару месяцев назад был донос от одного местного ханурика. Дескать, г а м у л и шастают люди из леса. Явочная хата у него. Доносчик в опьянном делу под грузовик попал, отмучился. Фигура была неприятная, п ь я н ч у г а уголовник. Ходили слухи, что служил при немцах в полицейском батальоне ш у л с м а н о м стало быть. А потом к советам примазался. Решили, что злопыхатель хорошего человека сдает. Гамула примерный семьянин, опять же в совхозе трудится, что по нашим временам практически подвиг. Последили несколько дней за домом, не заметили ничего подозрительного, решили не тратить время и ресурсы на пустышку, когда кругом столько реальной работы. А вон как вышло, не наврал Ханурик. л ё х а я почти уверен, что он к Гамуле пошел, хочет отсидеться рано залезать. Пошли, давай быстро. Чтобы не передумать? – спросил Березин. Четыре тени скользнули по проулку р а с с р е д о т о ч и л и с ь у дома. Собака во дворе похоже отсутствовала. Это косвенное подтверждение теории Березина. Пёс лает, когда п р и х о д и т п о с т о р о н н и й привлекает внимание соседей. Алексей припал к щели в заборе. Лунный свет о з а р я л участок. На нем стояла обычная мазанка, четырехскатная соломенная кровля. т р у б а дымохода в центре крыши ставни заперта изнутри. Подобные хаты, как правило, делятся синями на жилую и хозяйственную половины. За домом просматривались плетневые сараи, колодец. Ребята, отрывайте доски, прошипел Березин. Зайдем на участок. А Кульчинка, контролируй шокны и задний двор. Григорьев, осмотри сараи. Да поглядывай под поле не лезь. Вперед, мужики! скрипели доски, в ы д и р а е м ы е из продольной балки. Люди по одному пролезли внутрь и р а с т е к л и с ь по участку. Алексей бросился к к р ы л ь ц у Березин за ним. В доме уже тревожно бубнили Люди, охала женщина. Алексей машинально ушел за косяк и з а б а р а б а н и л в двери. с и н я х кто-то топтался, упал и покатило с ь в е д р о Елизар Гамула, открывайте! Гаркнул Березин. Мы знаем, что вы дома. Комиссариат государственной безопасности. Дверь чуть отошла от косяка. Алексей ворвался внутрь и отбросил в сторону хозяина дома г р у з н о в а т о г о плешивого мужчину в исподнем. Тот еще толком не проснулся, тер воспаленные глаза. Вы что же делаете, люди добрые? Хрипло выводил дядька. Заткнись, е л и з а р Проворчал Березин, входя в сени следом за Алексеем. Что надо, то и делаем. Алексей ударил по выключателю в с е н я х В комнате загорелась тусклая лампочка. Капитан влетел туда и завертелся. Серван, зеркало, сундук с к р ы н я стол с чистой скатертью и пустой вазочкой, кушетка, застеленная одеялом, сшитым из лоскутков, и к о н о с т а с в красном углу. Дверь в спальню чуть приоткрыта. Если оттуда будут стрелять, то сразу, прямо сейчас. Он ушел с линии огня, ворвался внутрь, вылетела из кровати женщина в длинной сорочке с растрепанными волосами, закрылась байковым одеялом, завизжала. Лежать, мадам, приказал Алексей выразительно поведя стволом, и молчок. Из кровати никуда. Он осмотрелся, распахнул шкаф, откуда, как ни странно, не посыпались бандиты. Женщина забралась под одеяло и скулила. Боже правый, помоги нам! Алексей отступил, выбрался в светлицу и плотно притворил двери. Громко топая в хату вломился Григорьев. Не стреляйте, товарищи командиры, это я. Сараи осмотрены, все чисто. В б а н е никого. А к у л ь ч е н к о контролирует двор. Люди добрые. Что вы хотите? Я же свой. Пробубнил хозяин умоляюще за л а м ы в а я руки. Я в совхозе работаю, уважаю советскую власть. Чего вам надо-то? Интересуемся мы за вас, Елизар Батькович. Вкратчиво проговорил Березин, в глядя ы в а с ь в лицо хозяина. Леха, ты только г л и н ь какая у него занятная игра на физиономии. Давай по-хорошему, Елизар, к тебе сегодня гости приходили минут пятнадцать-двадцать назад. Не припомнишь, нет? Не делай удивленных движений руками, а то я вырву их нахрен. Алексей внимательно огляделся. Никаких следов постороннего, тем более раненого человека, ни кровавых тряпок, ни револьвера, брошенного в угол. Но если тот, кто и был, то ему не требовалось заходить в светлицу. В любой украинской хате имеется немалое количество потайных уголков. Что, вы! не было никого, товарищи дорогие, истинный крест? Как я могу вам врать? Елизар, умирающий от страха, начал бешено креститься, что, конечно, было чертовски убедительно. Только я и вас, Жинка моя, больше в хате никого нет. Мы ран спать легли, завтра на работу вставать. Успокойся, Елизар, Березин легонько хлопнул мужика по за г р и в к у от чего тот пугливо втянул голову в плечи. Если все нормально, то пойдешь ты на свою работу. Но что-то нам подсказывает приятель. Ты что позеленел, Елизарушка? Отпол открывай, сейчас мы гранату туда бросать будем. Гамула трясся от ужаса, лепетал, что не надо гранату, он все покажет. В подполе нет никого. д я д ь к а отбросил коврик, наклонился, зацепил кольцо трясущимися пальцами. В подполе действительно никого не было. Гранату туда можно было не бросать. Да и ее офицеров и не было. Чердак! Березинки в н у л н а ш а л к р у у ю лестницу. Учти, е л и з а р если там кто-то есть, да еще и пострадают наши люди. Я тебе с супругой расстреляю прямо здесь по законам военного времени. н е т там никого! – в з в и з н у л г о м у л а Хоть стреляйте, хоть режьте. В храбрости Леви Березину было трудно отказать. Он скинул пистолет и шагнул на лестницу. Алексей оценил такой поступок. Тот ведь мог и подчиненного на чердак отправить. Березин взлетел наверх, там что-то гремело, он чертыхался чем-то, хлопал, потом с каменным лицом слетел по лестнице. Последняя ступенька переломилась, Лева потешно взмахнул руками и едва не растянулся на полу. Молодой лейтенант Григорьев хихикнул. Это ни хрена не смешно, набросился на него взбешенный Березин. Понял, парень? Понял, товарищ старший лейтенант. Григорьев сконфузился. Это ни хрена не смешно. А теперь пойдем в заднюю хату. Березин схватил хозяина за шиворот, подтолкнул к двери справа от печи. Показывай своих л е в а и свет включи. Не скромнищи, не бреши, что у тебя там нет электричества. Он втолкнул дядьку в узкий с е н а потом и на хозяйственную половину. Печь прорезала стену, обмазанную глиной. Небольшая кухня заставлена шкафами с припасами и посудой. У дальней стены выход во двор. Два окна смотрят туда же. В о дворе а к у л ь ч н к о Он разлечил возню за дверью и крикнул, что у него все тихо. Может, ошибка закралась в голову капитана предательская мысль, но Гамула почему-то зеленел на глазах, он буквально покрывался коркой ужаса. Вы только гляньте на этого товарища! Березин сплеснул руками, его как будто зеленкой измазали. Верный дорогой идем, товарищи. я кажется, что-то нашел, сказал Григорьев, наклонился и отбросил в сторону лист ржавого железа, лежавший у стены. Скрылись ступени внизу, приставная крышка плотно пригнанная к пазу. Григорьев начал спускаться, присел на корточки, чтобы дотянуться до крышки. Нет, там ничего, товарищи, только продукты, мясо хранится, выдавил из себя Гамула. Григорьев осторожно! Хором зарыли березиный Алексей. Молодой лейтенант успел отшатнуться, рухнул на ступени. Изнутри загремели выстрелы, пули отбросили деревянный щит, развалили его на куски. У него граната может быть, выкрикнул Березин. Офицеры отшатнулись, начали стрелять. Помещение наполнилось пороховым дымом. Вылгомола, свалившись на колени, п р о с ч и т а л а женщина в передней части дома. с о д в о р а ворвался Окульченко со стволом на перевес, з а м е т а л с я не понимая сути вещей. От земели тоже кто-то орал дурным голосом. Там гремели банки, сыпала с ь земля. Потом крики оборвались, настала тишина. Только женщина голосила в спальне. Нет никого, да? п о г а н е ц Березин схватил за грудки г а м у л у обалдевшего от страха, швырнул на печку. Посыпались чугунки и кастрюли. Дядька снова рухнул на колени, но не успел взмолиться о пощаде, как получил прямой в ч е л ю с т и повалился на пол. Алексей Григорьев к и н у л и с ь к Лазу, з а ноги вытащили мертвое тело. Мужик был голым по пояс, весь оброс рыжими волосами, раненое плечо на с п е х перевязано, через бинты просачивалась кровь. В теле красовались свежие п у л е в ы е дырки. Он уже не встанет, а вот ты поднимайся, мил человек. Березин с в е р л и л пронзительным взглядом вялого Гамула. Да реще, а то сделаем из тебя боксерскую грушу. р а б о т а й в совхозе прикрылся, гнида. Специально туда дружки устроили, ч т о б советская власть ни о чем не догадывалась. Вставай, кому сказано. ч е д у ш н ы й на вид Лео Березин оказался о т не д о х л е к о м В нем имелись сила, стержень и решимость. Это по неволе вызывало уважение. А ведь этот парень на сто процентов на своем месте, подумал Алексей. Товарищ офицер, не милите к о с н и т ь Прохрипел Гамула. Видит Христос меня заставили, я не хотел. Они убили бы меня, да и вас с м о ю А мы значит не убьем. Осведомился Березин. Ладно, не смести. Кто это? Он ткнул стволом в свежеспечённого покойника. Я не знаю. Он пролез через и з г р ы з от соседей, угрожал пистолетом, требовал бинты велел молчать. Так, хватит! Оборвал его Березин. Последний раз спрашиваю, кто такой, считаю до трех и стреляю. Ствол пистолета, из которого еще не выветрился дымок, уперся в висок е л и з а р а Не стреляйте! У дядьки от страха язык завязался узлом. Это Влас м а з а й л о мой сосед, бывший через дом. р а н е н ы й пришел, попросил спрятать на время. Откуда пришел? Из какой банды? Кто командир? Гесхрон? Я не знаю. Даже у меня начинает лопаться терпение, признался Алексей. Не бей его, л ё в а пусть пока живет. Грузить эту публику мужики, кажется, транспорт подходит. Бабу тоже. Если найдутся смягчающие обстоятельства, выпустим. Ненавижу с бабами воевать. Выстрелы всколыхнули городок. Переулок уже наводнили красноармейцы и м и л и ц и о н е р ы т к а ч у к а Рычал Газик, протискиваясь по узкому проезду. Допрос проводился в ведомстве т к а ч у к а е м у в н а с л е д с т в о от Гестапо достались вполне оборудованные тюремные подвалы. Помещение было сумрачным, давили бетонные стены, низкий потолок, о который люди едва не бились головами. к о ы железо пока горячо, проговорил перед допросом Березин. к о л о т ь гада, надо сразу, прямо сейчас, пока он выведен из равновесия и всего боится. Арестанта не били. В глаза ему ударил мощный сноп света от настольной лампы. По лицу Гамулы катился жирный пот. Его трясло, зубы выбивали чечетку. Вы сильно провинились перед советской властью, гражданин Гамула. Голосом строгого судьи проговорил Алексей. Но вы еще можете смягчить свое положение, если все честно, сердечно расскажете. Готовы сотрудничать? Подумайте о семье, о себе в конце концов. Вы же неупертый фанатик, нет? Вы же н е з а б о ч е н ы и д е е й построения суверенного украинского государства в нескольких областях Советского Союза. Ну, я ничего не знаю. А вот это позвольте нам решать, и з а р Степанович, заявил Березин. Вам часто приходят люди из леса? спросил Алексей. Он намеренно придерживался спокойного официального тона. Перейти на грубость никогда не поздно. Нет, что вы, очень редко. Сегодня пришел р а н е н ы й Мазайло, попросил спрятать его на несколько часов, перевязать, дать лекарства. Я больше ничего не знаю. Так, перебил его Березин. Я не сторонник выворачивания рук из плечевых сумок и последовательного отсечения пальцев, но. Минуточку, коллега, сказал Алексей, будем апеллировать к разуму этого человека. Гамула, ты ведь не к р е т и н Воскликнул он: "Башко, твое с в о хоть и изредка, но пользуешься. Да, ты попался, пойдешь за решетку. Но именно туда, не к стенке. ч у в ш ь разницу? в д у м а й с я в мои слова, Елизар. Ты нормальный человек, просто проявил слабость, позволил бандитам учинить схрон в своей хате. Тебе приходили, у тебя отдыхали, отсиживались, решали свои дела у нас под носом." Охотно в е р ю что ты им не сочувствуешь, просто боишься за себя и семью. Это объяснимо. Семья это главное. Тебя не взяли с оружием в руках, ты не воевал против советской власти, просто являлся пособником бандитов. Это не расстрелная ь статья и не двадцать с лишним годков без права переписки. Ты даже в Сибирь не поедешь, дадут лет двенадцать т сидишь где-нибудь под Вологдой. Ерунда. Твои грехи перед советской властью не такие уж значительные. Жену мы отпустим, она нам не враг. Это обещаю тебе я, офицер Красной Армии, кровец. Она вернется домой уже сегодня. А вот если ты будешь юлить, выгораживать себя, пытаться нас обмануть, то твои грехи перед народом возрастут многократно. Заруби это на носу. Поможешь нам, в ы г о р и т наше дело, еще скостим. о т с и д и ш ь десятку, выйдешь с чистой совестью. Фак т с о т р у д н и ч е с т в а с нами сохранится в тайне. Мстить твоей Васе никто не станет. Будем договариваться. Да, буркнул г а м у л и опустил голову. Мы не звери, Елизар, к р а т ч е в о сказал Алексей. Обманывать тебя не собираемся. Все расскажешь и пойдешь спать. м а з а л о пришел из леса. Да, что-то у них сегодня не выигрело. Раненый п р и п о л з Алексей лихорадочно размышлял, заманчиво. Вот хата, которую навещают люди из леса. п о Садить там людей и ждать, пока приплывет крупная рыба. Нет, этим мечтам уже не сбыться. Возможно, сегодня еще не весь город знает, что к Елизару ворвались сотрудники с м е р ш и НКГБ. Но к утру эта новость точно разнесется по домам. Люди из леса не такие идиоты, чтобы идти на п а л е н н у ю хату. Надо поступить иначе. Где схрон его банды? Юни не... Гамула о с е к с я надрывно закашлялся. Оперативники терпеливо ждали. Хорошо, я скажу. Арестант как-то сдулся, стал похож на спущенный футбольный мяч. Вы точно выпустите Васу. с Ебе недостаточно честного слова советского офицера. Ладно. Ко мне приходят люди из группы Вепрь. Их никогда не было много, то один, то двое. Обращались за запчастями, просили информацию у руководства совхоза о его планах. Знаю, кроме Мозаила только Ивана Гонду и Зосима Франко. Командир там лука т а б а ч н и к Он раньше у немцев служил, был оберштурмфюрером в дивизии г а л и ч и н а Я никогда не знал, где находится их с х р о н Они же не идиоты, не станут об этом сообщать. Влас сегодня проговорился, припол з е д в а живой, с н о г в а л и л с я мол укрой меня. Не сегодня, завтра придут люди от табачника. У нас схрон под г о р щ е е У леса на к р а ю кладбища. Ни одна посторонняя сволочь про него не знает. Ранение не смертельное, пуля на вылет прошла. Бормотал про какого-то офицера Смерша, которого ему и двум местным хлопцам поручили ликвидировать. Послушайте, п а н ы офицеры, я больше ей боженьки ничего не з н а ю только то, о чем м а з а й л о в в бреду проговорился. Сами подумайте, кто стал бы доверять мне такие тайны. Хорошо, Елизар, ты сказал даже больше, чем мы от тебя ждали. Задумчиво пробормотал Алексей. Ступай за решетку, ложись спать. Охрана увести его. Прибыл к р а с н о а р м е е ц вытолкал заключенного в коридор. Алексей притушил свет, взглянул на часы. Начало третьего ночи, однако. Березин разминал п о п и р о с и н ы и с любопытством поглядывал на капитана. А я бы еще поговорил с этим кадром, сказал он. н е о чем с ним больше говорить, отрезал Алексей. Посмотри на него. Он похож на носителя ценной информации. Достаточно того, что мы уже услышали. А засаде в его хате забудь. Наши друзья из леса ее теперь за триверсты обходить будут. С местностью знаком? Что это за г о ж е щ е к р у п н о е селона краю хованского леса, в котором, скорее всего, и прячется Нестор Бабула. Вёрс пятнадцать от с б р о в и ч е й Дорога по полям до да поапушкам. Лева закрыл глаза, начал восстанавливать в памяти план местности. Кладбище за западной о к о л и ц е на краю осинового леса. Это шанс, Лева, заявил Алексей. Спать сегодня не будем, заварим крепкий чай, как на зоне. В общем, слушай мою команду. Много людей не брать, хватит отделения обстреляных н красноармейцев. Возьмешь пару своих тех же Григория в а с о к у л ь ч е н к о Пошлешь гонца к коменданту. Не х р е н ему спать, никакого шума и суеты. Рядовой состав и офицеры вплоть до г л а з е в а не должны знать, куда мы едем. Отбываем в пять утра от твоей конторы. Обойдемся без построений, сразу в машину. Оружие, снаряжение, все должно быть при людях. Машина неприметная и закрытая. Подойдет хлебный фургон, грузовик с мелькомбинаты, хоть трактор с прицепом. Мы обязаны выявить с хрон. Напряжемся, Лева, проявим наблюдательность и дедуктивные способности, примем, так сказать, повышенные социалистические обязательства. Бандитов брать живыми, по крайней мере табачника. р я д о в ы е члены группы не знают, где сидит бабула. Сомнительно, что им известно и м я и местонахождение с в я з н и к а А т а б а ч н и к обязан это знать. Все понятно, Лева. Есть вопросы? Ага. Назрел один. Березин пристально посмотрел ему в глаза. Ты всерьез намерен выпустить вас с угамолу? Не смотри на меня с такой п р е д в з я т о с т ь ю и классовой ненавистью. Алексей разозлился. Эту женщину выпустить немедленно, пусть идет домой. Сделаем ей свидание с благоверным. Возможно, у е л и з а р а окрепнет желание сотрудничать с нами. Посадишь человека к соседям, вернее двух. п у с т ь посменный дежурит, докладывает обо всех посещениях. Если баба чистата, не хая остается на воле, наслаждается житием при советской власти. Еще вопросы, Лева?